И я любил, и я изведал безумный хмель любовных мук, и поражений, и победы, и имя враг и слово друг. Их было много. Что я знаю, в воспоминании тени сна я только странно повторяю их золотые имена. Их было много. Но одной чертой соединил их я. Одной безумной красотою, чьё имя страсть и жизнь моя. И страсти таинство свершая и поднимаясь над землёй, я видел, как идёт другая на ложе страсти роковой. И те же ласки, те же речи, постылый трепет жадных уст и примелькавшиеся плечи. Нет, мир без страстин чистый пуст. И наполняя грудь весельем, с вершины самых снежных скал я шлю лавину тем ущельям, где я любил и целовал. 30 марта 1908 года.